Ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой. Действительно, домик помог. В прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, внимательно, строгими серыми глазами, и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала... Ну что, набегался? Хочешь чаю? Необыкновенное появление Василия Никитича. Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал, улыбаясь. Чудесен шум снова дождя. «Спи, спи, спи!» – торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополи перед домом. Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязанным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо!» – думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна. К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых, сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи по измятой бурой траве тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга, между разорванных туч, появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба. За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна. «Пятый день нет почты», — сказала она Аркадию Ивановичу. «Я ничего не понимаю». Вот. Дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели. Такое легкомыслие! Ужасно! Никита понял, что матушка говорила про отца. Его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком. Нельзя ли послать за почтой Верхового? Но почти тотчас же же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом. «Господа, что делается? Идите слушать! Воды шумят!» Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало во вражки. Полные до краёв овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в волну. Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи. Синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми без дна лужи на дворе. обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях, и текучие овраги снопами света отразили солнце. «Боже, какой воздух!» проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете. Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупичатые сугробы. Они ухали и садились под ногами. Куда ни сунься? всюду вода. Усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провядшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струила стекла, снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горсть.